Главный тренд будущего – люди. Способность видеть, экстраординарные возможности и использовать их для себя – одна из вещей, которым учит учение X10. Экстраординарные возможности и есть те самые новые, главные тренды, которые ты увидел, пусть даже не первым, а вторым или третьим, но уж точно не миллион каким-то. Когда тропинка стала комфортной дорожкой с указателями, там уже точно нет грибов. Все это знают. Да, там удобно и безопасно ходить, но ценных вещей больше не найдете. Знание главного тренда будущего – самое сильное и актуальное в сегодняшнем дне. Знающий его при желании и прочих равных скратно большей вероятностью произведет для себя богатство и приблизится к блаженству. Много легче, чем тот – кто не знает или ошибочно использует главные тренды прошлого. Эти тренды действительно очень хорошо работали, но со временем устарели и стали догмами, записанными верованиями, потерявшими свою актуальность. По определению Аристотеля, любая истина рождается в ереси, потом, преодолевая сопротивление, становится сама собой и умирает, заканчивая свой путь догмой о которой все знают, но которая больше не является истиной. Эти догмы максимально врезались в память людей. Они описаны во всех учебниках, книгах, статьях, рассказах и историях, в легендах и эпосах, в сердцах и душах людей, то есть повсюду. И потому они кажутся такими сильными, мощными и очень привлекательными. Но данные догмы уже отработали свое, Они лишь трассеры, следы на небе от пролетевшего самолета. Тренды проделывают схожий путь. Те, что вчера были, уже прошли. Повторения нет и не будет. Мы все знаем такие тренды. К примеру, изобретение пороха, которое привело к перевооружению всех армий и замене холодного оружия на огнестрельное. Пороховая революция смела все пики, Копья, ножи, сабли, мечи и даже метательные машины. И было немало показательных случаев гибели целых армий чьи полководцы игнорировали этот тренд и бросали конные войска с шашками наголо под танки навстречу бессмысленной гибели. Сила привычек и вера такова, что люди могут носить в себе в виде догмы вчерашнюю истину и искать доказательств, в ее работоспособности до самой своей смерти. Лишь после этого остальные признают окончательное завершение эпохи тренда. Новый главный тренд сметает и пересобирает текущий тренд. Он главный не потому, что лучше прежнего, нет. Но, возникая, он становится всепоглощающим и занимает все жизненное пространство, не оставляя его для других. Автомобили вытеснили лошадей всего за 20 лет. Футурологи XIX века сильно ошибались в своих прогнозах, описывая Лондон будущего как гигантскую свалку конского навоза, ведь там насчитывалось более 100 тысяч лошадей. Конец XIX и весь XX век характеризовались так называемыми индустриальными трендами. А в конце 20 века возникли мощные технологические и промышленные тренды. Было совершено множество открытий в самых разных сферах. Человечество научилось добывать из земных недр газ и нефть, обуздало энергию атома и расшифровало код ДНК. Правительства многих стран до сих пор инвестируют в тренд углеводородов, строят тысячи километров труб для прокачки газа. Но они не понимают, что апогей тренда – Пришелся на начало нулевых, и сейчас высшая точка тренда уже пройдена. Началось его плавное угасание, которое продлится 20-30 лет. Еще будет много тех, кто вложится в этот тренд. И будут новые трубы, которые потом превратятся в обычный металлолом. Индустриальные революции последних столетий приучили человечество искать новые тренды в объектах материального мира. В вещах еще более технологичных, удобных скоростных и объемных, объективно увеличивающих комфорт проживания и существования. Мы ищем и беспрерывно копаем в этом направлении, но главный тренд современности не там. Поэтому подавляющее число людей резонно его не находит. Даже мода на высокотехнологичные стартапы, значительно выросшие в последнее время, не имеет большого значения, так как их суммарный объем – не превышая 3-5% от всего мира современных технологий. Но главный тренд настоящего и ближайших 50 лет – люди. Под этим термином я понимаю как каждого человека в отдельности, так и коллективную способность людей к сотрудничеству, сотворчеству, сопутничеству, совместному ощущению потока и коллективной выработке правил, всему тому – что дает общественные блага, доступные каждому. Это люди, имеющие навык порождения, замысливания, задумывания и достижения задуманного с помощью имеющихся у них ресурсов и возможностей. Они умеют видеть изнутри образующегося целого. Парадоксально, с одной стороны, но с другой абсолютно закономерно, что все истины из ереси достаются людям. Они их находят, просеивают, отбирают и возводят в ранг истины. Это происходит как в технологических трендах, так и в новых способах мышления, думания и даже чувствования. Все вокруг, начиная с пирамид и заканчивая платформой YouTube, замысленно и произведено людьми. Этого не существовало в природе, но пришли какие-то люди, придумали идею и воплотили в жизнь. Все технологии, предметы, искусства а также практики, помогающие людям справиться с жизненными трудностями, сохраняя хорошее состояние, все это было придумано людьми, постоянно ищущими, пробующими и ошибающимися на своем пути. А потому вполне резонен и должен рано или поздно возникнуть вопрос. Какие же люди придумывают и реализуют все это? Откуда они берутся? Где они? Почему одни только используют общественные блага, доступные каждому, что в целом тоже очень хорошо, а другие создают блага по Аристотелю? Это то, что приближает нас к блаженству и доставляет его нам. Как сделать так, чтобы у нас стало еще больше благ, чтобы каждый ощутил свою причастность к их созданию, созданию чего-то большего, нежели он сам? Ибо... Все согласны с тем, что, имея причастность к чему-то большему, нежели он сам, человек получает невероятное чувство значимости, сущности, достоинства и становится самодавлеющим благом. Причастность к чему-то большему, чем ты, самодавляющее благо. Оно дает постоянное ощущение блаженства, важности, значимости и смысла своего персонального мироздания. Оно питает человека и дают ему необычайно сильный смысл. Вопрос главного тренда настоящего – как помочь людям обрести коллективную способность производить блага, доступные каждому, с постоянным увеличением масштаба этих благ, таким образом, чтобы каждый ощущал свою причастность и испытывал блаженство. Живя в индустриальном мире, мы привыкли измерять ВВП, подушевой доход, площадь жилья, но вопрос – Сколько людей ощущают смысл жизни, поставит нас в тупик. Сколько их, сильно чувствующих смысл жизни в деле, который их питает, дает центровку и чувство небывалой значимости. Сколько людей ощущают себя в счастье и достоинстве, благости и блаженстве. Ну или хотя бы тех, кто может ощущать себя приближающимся к блаженству. Счастье. Это когда есть дело, питающее тебя и дарящее смысл существованию. Счастье – это построенные на доверии отношения с другими людьми. Вот тогда человек испытывает счастье. Как сделать так, чтобы у всех появилось равенство доступа к возможностям, обретению или поиску своего смысла? Как сделать так, чтобы как можно больше людей прикоснулось к этому? Как увеличить количество людей, способных производить доступные каждому блага? Как помогать людям производить больше благ, чтобы ощутить свою значимость и предназначение, чувство счастья и причастности, не испытывая при этом страха своей малости, ненужности и незначимости? Ведь он сжимает сильнее любого пресса. Вот моя задача как человека-деятеля. Все, что я делаю направлены на увеличение количества людей, которые приблизятся к обретению смысла, либо обретут смысл, который в дальнейшем будет их питать. Мне необходим бизнес, чтобы увеличить и нарастить свое влияние, чтобы изменить мир к лучшему, разговаривая с реальностью на равных. Но я не могу сделать это один. Именно поэтому я объединюсь с людьми, и вместе мы создаем еще больше общих благ, доступных каждому. Академия x 10 и Рыбаков Фонд созданы именно для этого. Что если постоянно занятые и люди смогут попробовать что-то новое, то, что их питает? Как сделать так, чтобы у них появилась такая возможность? Эта возможность в постоянном обучении, в добавлении в жизнь, в небольших дозах того, что меняет ее и дает больше смысла. Нам нужны детсады и школы, хорошие и доступные, чтобы у родителей было время на размышление, а у детей качественная среда для развития. Нам нужна поддержка бизнеса и предпринимателей. Необходимо ввести в обиход новое представление, высшую гуманистическую ценность, дать каждому возможность искать свое предназначение. Не просто разовое определение себя – и направленности своей жизни с последующей хронической депрессией из-за гнетущего чувства долга и невозможности что-либо изменить, а постоянный активный поиск, обнаружение и, возможно, смена своего предназначения – это динамический процесс приближения к блаженству. Богатое, процветающее общество состоит из людей, обретших свое предназначение или приближающихся к нему. В этом состоит высшее гуманистическое откровение. Необходима поддержка художников разного толка, создающих музыкальные и художественные ценности, усиливающих духовное развитие и культурное наследие и помогающие людям, ищущим, формировать свои представления, отталкиваясь от разного. Хоть мудрецы и говорят, что можно вылечить любую болезнь, но не каждого больного, я все-таки хочу использовать свой шанс и сделать так, чтобы каждый смог обрести свое предназначение – и испытать великое благо высшего человеческого откровения. Возможно, это утопия, но это не лишает меня энергии. Люди, нам важно признать этот тренд и сосредоточиться на его актуализации поддержки поддержке, действенной способности людей находить свое предназначение и оказываться в состоянии чувствования качества живой жизни и ее силы. В этом есть задача образования. В это слово я вкладываю смысл обучения и обретения выгодных представлений, приемов, практик и привычек, которые приводят тебя в такое состояние. Состояние, в котором тебе нравится, что с тобой происходит. Вот что такое истинное образование. Образование – это перевод еще одной сотни людей в способность обретать предназначение и ощущать высшее человеческое откровение. Я манифестирую свободу поиска смысла жизни и своего предназначения, что является высшим человеческим откровением. Понимая, насколько капитализм и другие существующие в мире политические системы несовершенны, я осознаю, что у многих людей нет такой возможности. Я считаю, что такие люди, как я, должны заплатить за это. Богатые и сильные люди обязаны за это заплатить. Именно поэтому на обложке книги находится миллион долларов. Он символизирует явленность высшей гуманистической цели, обретение смысла жизни и своего предназначения. Многие из вас преуспеют, так что это будет и ваша обязанность. Я буду помогать сильным, и мы вместе это сделаем. Жил-был мальчик, ты, и ты умел все. Взрослые тебя хвалили и гордились тобой. Сперва ты не умел ходить, потом бах и научился Какой способный мальчик, говорили родители Ты обладал суперспособностями Ты был прирожденным мастером управляемых совпадений Что бы ты ни предпринял, у тебя получалось всё Узнаёшь себя? Самый рад, чтобы забрать всё от этой жизни Нажимаю газ, не слышу их даже, не кричите Каждый из нас это мастер своей жизни Мастер жизни Ты мастер жизни. Возрослел, перебежал, будто через дорогу. Раньше все умел, но сейчас забыл, на что способен. Время все вернуть, как было время. Дело не проблема, мастер это тема. Самый рад, чтобы забрать все от этой жизни. Нажимаю газ, не слышу их даже, не кричите. Каждый из нас это мастер своей жизни. Мастер жизни. Ты мастер жизни. Мастер жизни. Мы скинул, somos go, в каньон. Это же огромный котёл, в котором так живём. голову, и это здорово, и стало много золота. мы ради, чтобы забрать всё, да Нажимаю газ, мы слышим даже не кричите. Каждый из нас это мастер своей жизни. Мастер жизни. Ты мастер жизни. Мы взрослеем. У нас появляется больше ответственности, обязанностей и проблем. Главное, не забывай, что каждый из людей с рождения мастер своей жизни. Ты мастер жизни.